Андрей Усачёв, Малуся и Рогопед. «Плавание по селедке». Море было совершенно спокойным. Плод неторопливо скользил вдоль скалистых берегов. И маляк лишь изредка брался за весло, чтобы обогнуть какой-нибудь утес. Маруся купалась, загорала и чувствовала себя замечательно, А вот Розалию все раздражало. Ей не нравился плод, и море, и шум волн. «Я плохо плаваю», — говорила она. «И вообще, коровы — животные сухопутные». «Почему же?» — возразил маляк. «Я видел и морских колов, и даже ловил». «Морские коровы?» — фыркнула Розалия. «Какая глупость! Ну и чем же они питаются? Рыбой?» «Зля смеетесь», — обиделся маляк. «Бывают не только молские коловы, но и ежи, и лисицы, и собаки, и даже котики». И он поведал историю о том, как однажды им сообщили о прибытии на их судно адмирала. Капитан вызвал к себе боцмана «Передай команде, чтобы через час все стояли наглаженные и с начищенными кортиками». Маляк все передал, как положено. Но из-за его произношения матросы поняли, что им нужно быть с начищенными котиками. И к приезду адмирала 80 человек стояли на палубе с котиками в руках. «А при здесь морские котики?» – спросила корова. Маляк не ответил. Глаза его вдруг округлились. «Акулок! Вижу акулок!» Розалия замычала, как аварийная сирена. «Маруся! Акула!» Девочка выскочила из воды, точно ошпаренной. «Где? Где акулы?» «Да не акулы, а акулок!» Смущенно пробормотал маляк, вылавливая из воды веслом мокрый акурок. Кулить очень хочется. Я неделю не курил Во-первых, курить вредно, сказала строго Розалия. А во-вторых, следи за языком. Тут иногда такое случается. Скажешь слово, и... Словно в подтверждение ее слов мимо плота лениво проскользнул треугольный плавник, а за ним еще два... Девочка и корова ахнули и попятились на другой край плота. «Спокойно!» — скомандовал маляк. «Я десятки ла тонул следи акул. Я даже сложался с клака». «Молчи!» — взревела корова. «Почему?» — не понял маляк. «Клакодил!» — прошептала Розалия. «Страшное морское чудовище!» Стоит громко произнести его имя, как он всплывает из глубины. Мне рассказывали, что когда клокодил поднимается, море кругом клокочет, как кипяченое молоко в котле. Ударом хвоста он разбивает огромные корабли. Моряк изумленно присвистнул. Я же говорю, здесь все бывает. А вообще... Я заметила, что больше всех болтают те, кто не умеет говорить. «Якорь мне в пасть ударил себя в грудь, маляк, если еще что-нибудь скажу!» «Якорь не надо!» – засмеялась Маруся. «Лучше палку, от нее пользы больше». Остаток этого дня и почти весь следующий маляк не произнес ни звука. Ну, если не считать «ды-ды-ды». Бедняжка, шепнула Маруся корове, представляю, как это трудно целый день не разговаривать. Труднее, ответила с раздражением Розалия, когда тебя целый день не доят. И то я молчу. Маляк прекратил упражнение, не говоря ни слова, снял свой котелок и и принялся доить корову. «А у тебя неплохо получается!» – удивилась Розалия. «Интересно, где тебя этому учили?» Моряк что-то промычал, но не ответил. Похоже, он опасался новых насмешек коровы. «Коровы говорят, люди мычат!» – вздохнула Маруся. «Хм!» А самое удивительное, что я, кажется, уже ничему не удивляюсь. Настроение Розалии улучшилось, она перестала ворчать и согласилась попробовать водоросли, которые нарвали для нее Маруся с Малеком. «Это, конечно, не сено, но что-то в этом есть», проговорила она, задумчиво ожуя. «И вообще, если разобраться...» Ко всему можно привыкнуть и во всем найти свой вкус. Больше в этот день ничего не случилось. Наступил вечер, море было удивительно спокойным. Полная луна, дробясь и отражаясь в воде, освещала все вокруг волшебным светом. Зачарованные ее блеском вместе с плотом плыли небольшие серебристые рыбешки. «О волшебная стихия, А тебе пишу стихи я, как прекрасно с ветром плыть по волнам светлым!» Розалия стояла на корме и сочиняла стихи. Маляк с веслом, казалось, кивал им в такт, но на самом деле он клевал носом, так как не спал предыдущую ночь. «Ложись!» — заметила это Маруся. Я буду рулить. Ладно, согласился маляк, но будь внимательна. Если увидишь скалы, плыви по селедке. Не то мы сядем на мель».